Глава пятнадцать. Фанкуй, мир. Я нашел это странным, как черные, обладающие талантом, не могли добиться признания Соединенных Штатов, направиться в Европу и немедленно будут оценены и станут знаменитыми. Гиза семьдесят 1979 год. Сейчас 1995 пятый. Я в большом... В помещении ночного клуба в Цюрихе, Швейцария. Данное место заполнено тинейджерами и молодыми людьми в обвисших штанах, футболках, кроссовках, кепках Стаси и Кенгл в воздухе за запах высококлассной марихуаны. Толпа, к удивлению, не вся состоит из белых, но скраплениями рациональных, разнонациональных детей, различающихся оттенком светло-коричневого и желтого цвета кожи. Музыка вся ултскульная из восточного побережья, как theme from Swat, переключается на рок дисфанки, пурачес teachers». Андеграундный джем из Нью-Йорка. The East is in the house. Блазо ловится толпой как благословение. Бледные худощавые девчонки покачивают тонкими бедрами и голыми животами с энтузиазмом в стяжности сестеру Бруклине в поздний пламенный момент в одном из наиболее дорогих столиц мира, место, которое известно больше по отмыванию денег, чем танцам, хотя хип-хоп буквально создал свою марку как и олдскульное граффити, которое можно встретить на стенах по всему городу. Днем позже я в Париже в Бэйн Душ, в темном и интимном двухуровневом клубе, танцую с небольшим дебютантом из Ирана, с высокой абсолютно восхитительной африканской девушкой под звуки хип-хопа из Марселя. Поток и каденция этой музыки интенсивны, Как что-нибудь в Штатах, но они обладают чувственностью, не похожей на что-либо домашнее. Молодой черный, глава French Records, объясняет мне, что хип-хоп в Южной Франции в сильной степени влияет американские и арабские культуры. Когда слово характерно для крутого национального замеса во Франции, он указывает. Через комнату, где МС Солар, крупнейшая рэп звезда находится в окружении почитателей. Солар, худощавый черный, довольно небольшого роста, в своем, свои около 30, разворачивается с желанием поговорить. Сюрприз радушия, так как французские бибои, казалось, носят чипс на своих плечах больше, чем их куртки. Кархард. Спустя несколько часов в более крупном клубе, в более дешевой части рабочего класса города, известной как Пегаль, я танцевал очень близко с чернокожей французской девушкой с кучерявыми волосами к удовольствию интегрированному отряду бандитов. Братаны обратились ко мне на ломаном английском. Девушка вывела меня из того, что я бы нарвался Лотушку. Благодаря всей ее красоте существует скрытая неприязнь в городе света. И в целом во Франции, ввиду чего может быть она, производит лучший хип-хоп в Европе. Когда кончился Амстердам, где я посмотрел, как реклама Беннетона набрела жизнь, радуга расслабленных ребят вдыхала огромное количество легальной травы, улыбаясь и болтая в полном буддийском блаженстве. Ко мне подошел черный парень, Нью-Йоркских рейнджеров, которые узнают меня, потому что он выписывает музыкальные журналы из Америки. Пока большая толпа слушает бита восточного побережья, положенные на прекрасные миксы местным диджеем, я балуюсь лечебными травками, которые свободно продают в стердами, чувствуя превосходное настроение, чтобы насладиться разговорным тоном тип когда он плавает посреди серого облака прямо над моей головой далее я в клубе с высоким потолком в центральном лондоне где членов местной фрут of ислам толкали и подталкивали грубые пальцы решившие надавить чтобы увидеть методмен энергия внутри плохая и хаотичная такая что бурлящая манера присущи только подвыпившим молодым мужчинам. Тим Вества, вот долгое время бывший диктором на радио и наиболее важный превратник для хип-хопа в Англии, один из или пару раз пытается усмирить толпу, но там в воздухе вкус к бунту подростков, который словами не подавит. Когда же Мэттед сподвиг толпу двигаться волнами, как будто на футбольном матче, В один момент Мэтт ныряет в толпу, где наши предприимчивые лондонцы стаскивают кроссовки с его ноги и позднее трясут ему головы МС. Это наиболее страстная, дикая игра между рэпером и аудиторией, виденной мной с 80-х. Хип-хоп, цитируя Крейка Мэна, по-настоящему профанковал мир. Середина восьмидесятых хип-хоп его культура охватили молодых людей как канал для информации и отношений, который раздражает Сида Лорес Такет каждой страны. И каждая страна, в свою очередь, охватывает культуру по-своему. В некоторых хип-хоповая, самая американская является центральной для его привлекательности, заставляя его казаться больше, чем жизнь и более опасной в других странах, Он приобрел форму, чтобы соответствовать языку и нуждам местной культуры. В целом он обращается к чувству веселья романтики, экзотики настолько сильно, как он это делает для пригородных потребителей в Америке. Из-за того, что хип-поп имеет так много элементов – музыки, одежду, танец, поведение – его настоящая изменчивость делает его адаптирующимся ко всему миру. Коды стран МС ведут. Во Франции поток на их собственном языке, в то время как МС из стран, таких как Дания, Швеция, обычно рифмуют на английском из-за того, что в структуре предложение их родных языков не работает хорошо для рэпа. Так как многие европейские группы состоят из ребят и смешанного культурного происхождения, они часто употребляют английский в качестве универсального языка. Шведский ADL Например, из шведского тринидатского наследия, когда датский бутфанк состоит из трех Мс одного издания и остальных из США и Нигерии, не американцы на самом деле оказали большое, больше лояльности к определенным аспектам хиф хопа, чем их американские коллеги. В больших городах Испании граффити. Живы также метро и улицы сильно подписаны в традиции Нью-Йорка 70-х. Красок из баллончика. Местный производитель марки Монтана получили так много прибыли от граффити, что обращались к местным художникам по поводу своей краски и колпачков для спрея. За рубежом в Италии подписи граффити украшают и стены вокруг Рима и Милана. Диджейнг, никак сопутствовавший рапованию, но как искусство само по себе, но уже но наиболее уважаемо за океаном, чем тут. Оскальные MC, как грандмастер Флэш, Эдди Чиба и Ловбак Старский все еще исполняют прибыльные номера своих выступлений в Японии, Франции, Германии и в Нидерландах, где их происхождение и навыки отмечаются образом, напоминающим как почтенные Джазмены находят респект в Европе. Похожим образом, молодые неамериканцы-диджеи помогли популяризовать фразу «вертушечники» для описания современного поколения диджеев, которые принесли претензию на искусство для микширования и скретчи. Цель «вертушечника» — не сопровождение танцоров, но создание звукового полотна для слушателей демонстрирование ловкости диджеев, библиотеки неотлемие в этом является высокомерное пренебрежение к коммерческому хип-хопу если их техника звучит больше похоже на то что херс бэм Клэш делали вчера упор и акцент значения ударения застенчивая демонстрация артистичности неужели нежели на прокачивание вечеринок и рифмование каденции из Соединенных Штатов и техники сэмплирования были услышаны по всей Южной Америке, как и заявляющейся общей, лежащей в основании музыки обеих Америк и культурной взаимосвязи между иммигрантами в Соединенных Штатов и народами, возвращающимися домой. Из Пуэрто-Рико вниз до Бразилии латинская культура взяла кусочки и частички американского хип-хопа, используя его, чтобы поддержать сальсу, меренгу и самбу, так же, как была адаптирована э, речь к местной музыке по всей Америке, по всем Америкам. Некие из мировых сильно закодированных стихов к песням пришли из Ирландии, где ирландский акцент и местный сленг может быть настолько трудным для американцев для расшифровки, как АТО с Ямайки. Хип-хоп за границей может быть по-настоящему плохим, как в Германии, где языковые резкости, гортанный выговор работают против красивого потока лирики. Самой большой немецкой группой середины 80-х Die Fantastischen Via адаптировала поп-стайл аналога The Джези Jeff and The Fresh Prince для преодоления этой культурной проблемы. В Японии рэп был сдобрен строгой хип хоп культуры более интересным из-за стиля, чем музыкального содержания. Молодые хип-хоп-ребятки из Японии стали постоянными принадлежностями в Нью-Йорке, носившие самые последние колеса из Mesa и Fat Farm, являются последним низовым уровнем разработок в музыке. В общем, японцы показали мало терпения, для более мягкого и более поп-ориентированного рэпа, предпочитая более грубые, непереходящие акции, как The Alcoholics и Large Professor, которые они чувствовали более близкими для сущности хип-хопа. В Токио это очарование было названо «New Blackism», фразу из всегда использовалась с лаской. Некоторые молодые фаны из Японии зашли настолько, настолько далеко до частых посещений салонов для загара в серьезных некоординированных усилиях, потому чтобы стать смуглее. К удивлению, Англия никогда не производила по-настоящему сильных хип-хоп-мс, если вы не считаете выросшего в США, но ну, родившегося в Англии Слик Рик. Многие акции из United Kingdom сделали попытку таких, как MC Derek в 80-х, девушки MC Уи, Papa Rappers и Мони Love наделали немного шума в середине 80-х. Мони вступила в сотворчество с Queen Latifah и подписала контракт с Warner Brothers, но начиная с ее минорного сингла Hitov Мони in the Middle На ее дебюте Pound to Earth Она взялась за карьеру радиоведущей в Нью-Йорке Одной из причин отсутствия хорошего MC Из Великобритании является присутствие там Оживленной культуры танцевальных залов Если вы в Британии Выходите с Карибов И имеете навыки обращения с микрофоном Эта тенденция может углубиться Даямайские музыки для танцхолов, калипса, сока или любой другой музыкальной формы из Карибов, которая параллельна американскому Мсингу. Например, Шаба Рэнкс или Супер Кэт. Обе сделали американскую публику правдивой по отношению к своей особенности игры и обычно являются слабейшими, когда перегибают слишком сильно для того, чтобы соответствовать вкусам хип-хопа. Похожим образом, танц-холлы являются настолько преобладающими на Ямайке, что местные, местные хип-хоп-группы на этом острове имеют мало шансов, чтобы процветать. Возможно, самый важный исполнитель из Объединенного Королевства, на которого повлиял хип-хоп, это Трики. Демонический, блестящий, задумчивый британский выходец Из карибов из Бристоля Смешивая хип-хоп с цемплированием и программированием барабанов Со своим собственным идиосинкразическим использованием гитар Клавишей голосов трики Получилось определить угрюмый, соблазнительный английский стиль Названный трип-хопом Вместе с портис хэт. Мачиба и другими Трики создал звук, который хип-хоп включил в текстуру, но эта музыка не раб ее клише. Зачастую, несмотря на уважение Трики к хип-хопу, он на самом деле подрывает жанр. Его кавер на Black Steel in the Hour of Chaos, Public Enemy, который представляет голос его сотрудницы Мартины, реконструировал это мачо. Воинственный шедевр в энергичном звуковом ландшафте, который делает знакомые рифмы более таинственными и трансгендерными, чем даже изобретенные Чаком Ди. Наследие периода социального сознания и рэпа, когда паблик использовали музыку, чтобы поднять политические вопросы, все еще видны по всему миру. В Италии – месте, где экстрема политических мыслей смешаны со страстной натурой. Существует много групп, которые притягиваются к культуре из-за способности выражать ярость. Легия Дел Толеоне, Артикала, 31, которая переводится на английский как «глаз да глаз», это первичный пример этого использования хип-хопа. Во Франции политический аспект культуры был двигателем протеста для творцов музыки и фильмов. Национальный фронт правого крыла, возглавляемый фашистом Жаком Мари Лепеном, разросся по мощности электората 80 в 90-х атакуя иммигрантов, слоганами типа "Франция для французов" и иммиграция равна незанятость. Этот ксенофобный подход был выработан в кристаллизации страха белых по отношению к африканцам и арабам, в особенности алжирцам, и служил результатом расового беспорядка по всей стране. В 1995 году член Национального фронта Жан-Мари Шевалье был избран мэр, мэром Тулона города на юге Франции НТМ, сокращенно Ник «NICTAMER» или по-английски «Fuck Yamada». Хардкорная рэп-группа, воодушевленная крутостью Public Enemy и KRS-One, возглавившая концерт года в июле того года в знак протеста избрания Леша Валия. МС этой группы Кул Шелл Бруно Лопес и Джои Старл Диджер Мервиль выкрикивал «Fuck the police! Fuck Le Pen! Fuck all the FN members!» и НТМ был немедленно арестован. В конце концов, члены группы получили приговоры на один год тюремного заключения и были запрещены их выступления в течение шести месяцев. Другое собрание негодования французской молодежи в 1995 году был фильм «Ла Хейн» «Хейт», который принес звание лучшего режиссера молодому автору Мэтью «Кассовец» — весенним фестивалем фильмов в Каннах. Предыдущий фильм Касовица — «Кафе Ауре» был вдохновлен фильмом Спайка Ли «She's Got и включил катание на велосипедах любящего хип-хоп белого французского бибоя и подготовил почву для грубого черно-белого фильма «La Haine». Опираясь на «Do the Right Thing» и «Boys». In The Hood, Kassavitz изобразил 24 часа в жизни трех мужчин-обитателей проектов пригороде Парижа. Парни, один чернокожий, один араб, один белый и еврей, страдают от беспорядков, бедности, грубости полиции, участвуя в суровом взгляде в американском стиле на внутренние проблемы Франции. Все виды хип-хоп-искусства, эмсинг, диджейства, граффити и брейкинг представленный в «Лохейн», давая графическую иллюстрацию того, как мощно столкнулся хип-хоп с французской молодежной культурой. Очень похоже, его американские вдохновители «Лохейн» имеют легальный дикий конец, который предлагает обществу на переломные точки свое видение. Этот фильм был феноменом во Франции, став самым кассовым фильмом года, произведенным во Франции – и породившим новую волну французских кинорежиссеров с точки зрения хип-хопа знаки уважения оказанные режиссерами к этой культуре ее способность резонанс так глубоко по ту сторону Атлантики снова подтвердил ее жизнеспособность от Ванкувера и Торонто в Канаде до Дакара в Сенегале До Голландии, до Гаваны, в Кубе, до любого места сопутствующих лучезарным музыкальным клипам и сидискам, которые продавались или бутлегом, или контрафактными записями, хип-хоп произвел впечатление. По иронии судьбы согласно зарубежным фактам и деловым людям проникновение было бы сильнее, если бы американские исполнители были бы более смелыми. Промоутеры концертов и записывающие компании по всей Европе, Карибам и Южной Америке пожаловались, что выступление хип-хопа постепенно срывается или проходит непрофессионально, даже если они и проходят. И в Ямайке, например, появление в 1994 году Крис Кросс, встречи 1996 года, привязанного, привязанного к инвалидному креслу с B.I.G. являются легендарными из-за их неумения со временем, как оба прошли на одном из крупнейших музыкальных фестивалей на острове. И в 1998 году многие европейцы разозлились, что ПФ Дэдди отменил большой тур. Существует нежелание части многих хип-хоп поколений, исполнителей покидать США, проявление которое странного расширения гетоцентричности, которое информирует культуру. Это звучит не по-взрослому явля... и является этим. Но многие рок-звезды неохотно покидают свои комнаты в гостиницах или тур когда находятся на выезде, жалость на еду, погоду и так далее, вместо того, чтобы наслаждаться шансом исследовать чужие культуры. Для каждого Чак Ди, который любит находиться в турах, возвел сильную международную базу для паблик -эниме. Благодаря своему энтузиазму, что позор, что так много МС старой и новой школы продинамили, если сократили заграничные концерты. В противоположность к джазу и исполнителями соул, которые создавали любящих фанов, куда бы они ни поехали звезды, записи хип-хопа слишком часто лоханулись по этому поводу. Такое же отсутствие сфокусированности, затрудняющее проведение живых шоу в Штатах, проявляла себя и за границей также. Да, хип-хоп имел следование по всему миру, но что касается встречи, его собственная узколобость вносит ограничения на его международное влияние.